На очередную тренировку Настю привезла Ира. Она же помогла накрыть стол прямо в спортзале и организовать скромный праздник. Сергей вручил девушке от всего коллектива букет, и на этом все. Дальше по стандартной схеме. Выпили, закусили, наговорили приятного и разошлись. А когда через несколько дней он привез ее к себе, то и там никакого сюрприза в виде подарка или букета цветов ее не ожидало. И все это говорило о том, что вкладываться в их отношениях он, судя по всему, просто не готов. Новый год Лунгин, как обычно, встречал с семьей. Но незадолго до боя курантов, по крайней мере, вспомнил про Настю и прислал ей поздравительную смс -ку. Правда, этим все и ограничилось. И со временем девушка почти что смирилась с подобным положением дел. Тем более упрекнуть молодого человека ей было не в чем. Они ни разу не разговаривали об их отношениях, и он ей ничего не обещал. А сама Настя в тот период жизни предпочитала, пусть от случая к случаю, хорошо проводить время с мужчиной, который ей очень нравился, чем сидеть одной с гордо поднятой головой, либо выбирать из тех, кто ей не сильно интересен, по принципу «главное, чтобы был». Но надо сказать, что где-то глубоко внутри она все же надеялась, что постепенно их связь перерастет во что-то большее, оправдывая поведение Сергея неудачным опытом в первом браке. Она даже сделала пару попыток просто по-дружески, без всякого повода поболтать вечером по городскому телефону. Но обе попытки с треском провалились. Сергей, наедине с которым они могли непринужденно разговаривать часами, не смог а может, просто не захотел поддержать разговор. В конце весны Настя умудрилась заболеть краснухой и загремела в больницу. Наивная. Как же она тогда ждала его звонков и надеялась, что он приедет ее навестить. И если один раз он все-таки ей позвонил, то ни о каком приезде не было и речи. Пока же Настя медленно, но верно шла на поправку, проведать ее приехала Аня. Как раз та подружка с работы, которая была на ее последнем дне рождения. Разумеется, первым делом она спросила, не появлялся ли Сергей, на что Настя, поджав губу, только отрицательно помотала головой. Аня вручила ей еще теплую пиццу, приправленную большущим приветом от всего их маленького, но дружного коллектива, и сказала, что когда на днях разговаривала с ней по телефону, тот разговор услышала их главный бухгалтер, умудренная опытом дама предпенсионного возраста, мать троих детей. И, извинившись, что влезает в чужие дела, попросила передать Насте, чтобы она перестала изводить себя пустыми ожиданиями, потому что для мужчины в таком возрасте навестить девушку в больнице равнозначно тому, что сделать ей предложение. А он, видимо, таких планов на ее счет не имеет. Ну или просто к этому пока не готов. И как это было не грустно признавать, но женщина, похоже, попала в самую точку. В скором времени Настя выздоровела и постепенно вернулась к нормальной жизни. Но Сергей за все лето так и не дала себе знать. Сама девушка звонить ему не захотела. Ведь как ни крути, а его поступки говорили обо всем вполне наглядно. Ко всему прочему, неожиданно активизировался один из ее прошлых мужчин – Виталик и пусть Настя не воспринимала его всерьез как человека, патологически неспособного создать семью, а также полностью противоположного ей по взглядам на внешний мир и внутренним ценностям, при данном положении дел она была ему рада. И вот наступил сентябрь, а вместе с его приходом в арендуемых командами школьных залах возобновились тренировки. И немного поразмыслив, Настя не стала отказываться от идеи продолжить посещать Ирин зал убедив себя, что стоит попробовать начать с Сергеем все заново. Именно поэтому на первую в сезоне игру она возлагала самые что ни на есть серьезные надежды. Воображение девушки яркими красками рисовало ей наиболее ожидаемую и приятную для нее картину. Вот она выходит на игровую поляну, и вся такая загорелая, подтянутая, в прекрасной спортивной форме начинает разминаться. Потом появляется Сережа. Видит ее и тут же забывает обо всем на свете, осознавая, как он был неправ и какое чудо женщину чуть не потерял. А дальше, конечно же, в их отношениях происходит настоящий прорыв, и они начинают стремительно развиваться. Но у жизни на их счет были несколько иные планы, и Настю ждал совершенно непредвиденный сюрприз. Ее звали Альбина. Высокая, худющая, с острыми чертами лица. Постарше Насти. Холеная, знающая себе цену. Полностью упакованная жена богатого мужа, наличие которого, судя по всему, никоим образом не мешало ей вести свободный образ жизни, запросто изменяя супругу с теми, кто попадал в поле ее внимания. Она владела хорошо поставленной волейбольной техникой, играла весьма уверенно и даже агрессивно. Большинство ребят из этой компании, включая Лунгина, знали ее еще со школы, где они когда-то вместе учились. Ее внезапное появление, как раз в тот момент, когда Настя была полна надежд и грандиозных планов на совместное счастливое будущее с Сергеем, очевидно оказалось не случайным. Оно в корне изменило ситуацию и дальше словно бы сработал спусковой механизм. Все Настины мечты как не имеющие ничего общего с реальностью, стремительно посыпались одна за другой. Нет, Альбина не была стервой, и нельзя сказать, что она не понравилась Насте как человек. Дело было вовсе не в ней, а в Сергее, которого словно подменили. Его захватила настоящая одержимость этой женщиной. Он изменился практически до неузнаваемости и теперь не просто открыто выражал свою симпатию, В отличие от того, как в периоды интрижек с Машей и Настей публично демонстрировал суверенитет, он в прямом смысле слова волочился за ней. На тренировках он ловил каждое ее слово, каждый жест, встречал и провожал ее, подносил ее спортивную сумку. Он начал курить, потому что курила Альбина, и не только сигареты, хотя раньше был противником этого занятия. Он пристрастился к алкоголю, и, как поговаривали, От случая к случаю даже употреблял вместе с ней легкие наркотики. И Настя, и Машка, да и все остальные девушки перестали для него существовать, как будто их и в помине не было. Первое время Настя пребывала в легком шоке от происходящего. И месяца полтора упорно продолжала ходить на тренировки, непонятно на что надеясь. И весь этот мазохизм мог бы тянуться еще неизвестно сколько, если бы не один случай который здорово отрезвил девушку. Однажды, когда после игры они всем коллективом начали прямо в зале отмечать 60-летний юбилей их старейшего и всеми уважаемого игрока, а потом хорошо разогревшись спиртным, как-то спонтанно надумали сделать ему необычный подарок – поход на ночную дискотеку, где, как выяснилось, он никогда не был. Там-то Настя и поняла, что в этой интрижке с Сергеем Ей пора ставить жирную точку. Нет, ну правда, что она с собой творит? Сидит, сжимаясь от боли, и смотрит, как Сергей нежно обнимает Альбину в медленном танце. Как они кокетничают, о чем-то воркуют, как два голубка, целуются. А если уж быть до конца честной с самой собой, то не такая уж великая любовь была между ними, ради которой можно вытерпеть и простить все, что угодно, просто потому, что оно стоит того. Все, хватит! будто очнувшись от какого-то наваждения, решила Настя. Не собираюсь я больше биться лбом о любимые грабли, как это бывало уже не раз, тем более волейбола в моей жизни и так предостаточно. А то, что произошло, говорит только об одном: этот снова оказался не мой мужчина. Да и с самооценкой давно стоит поработать. Но одно дело принять решение и совсем другое воплотить его в реальность. Конечно же, ей потребовалось время, чтобы пережить очередное разочарование. И в сердце, где не так давно начинало зарождаться прекрасное чувство, надолго поселилась звенящая пустота. В общем-то, вся эта история на первый взгляд выглядит весьма тривиально. Ведь проживать нечто подобное в различных вариациях, как ни печально, доводилось очень многим. А значит, и рассказывать ее, пожалуй, не имело особого смысла. И все бы так, если бы не целая вереница «но», а именно ожидающих впереди непредсказуемых виражей.